Электричество Последние несколько недель Дима почти не разговаривал с родителями. Пока длилось разбирательство после инцидента на стройке, его отстранили от занятий. Теперь же приходилось наверствовать упущенное. Он успевал переброситься парой слов с мамой или отцом за завтраком и поздно вечером, когда возвращался после прогулки с Барсом. Он был так погружен в свои дела и учебу, что не придавал большого значения все более странному поведению мамы. Она могла остановить его в дверях только для того, чтобы спросить, слышит ли он, какая песня играет у соседей, или сказать, чтобы он сторонился девочек в желтых кофтах, потому что они совершенно бесстыдны, но Господь их накажет. Вот и теперь, когда он собирался прогуляться после школы с барсом, мама неожиданно окликнула его. — Дима! — Она часто произносила его имя так, с ударением на последнем слоге. «Подойди-ка сюда, ладненько?» Он послушно подошел к дверям ванной. «У тебя одежда провоняла школьной столовой. Давай-ка ты ванну примешь, а то как на улице гулять, люди позорить будут». Мама отошла в сторону, открывая проход. Ванна была почти наполнена, пенная шапка вот-вот перехлестнет край. Дима недоуменно понюхал одежду, конечно, никакого запаха он не ощутил, Тогда он посмотрел на маму. Их взгляды встретились. Ее глаза были совершенно чужими. Холодные мертвые глыбы зеленого льда на дорогом и любимом лице. Он попятился. «Я... я не буду ни с кем встречаться», — сказал он. «Просто с барсом погуляю, и на воздухе все выветрится». Мама крепко схватила его за плечо. «А если соседи встретятся?» — сказала она и оскалилась. «Нет, так дело не пойдет». «Я не позволю своему ребенку ходить по улице и вонять!» Дима растерялся и позволил увлечь себя в ванную, а потом он увидел кое-что такое, отчего ноги вдруг стали ватными, и внизу живота стало очень холодно. В пенную шапку, кое-как прикрытой душевой шторкой, уходил толстый белый провод с выключателем, похожий на шнур от лампы. Он взглядом проследил, куда он идет, и увидел, что его вилка вставлена в розетку на умывальнике, которую мама часто использовала, чтобы подключить фен. — А ну давай быстренько! — мама настойчиво толкала его в ванну. — Одежду не снимай, ее все равно придется стирать. — Нет! — произнес Дима, едва слышно, севшим голосом, слабо упираясь. — Что значит «нет»? — закричала мама, хватая его за оба плеча. — Кому сказала «живо»? «Не надо, пожалуйста!» — пролепетал он, пытаясь сопротивляться. Получилось плохо, силы куда-то делись, голова не работала совсем, наотрез отказываясь верить в происходящее. «Я не хочу! Я тебе покажу, пожалуйста, тварь!» Ее лицо исказилось и теперь напоминало густо накрашенную маску злого клоуна. «Лезь живо! Всем так лучше будет, ублюдок! Оно ну пшел!» Неожиданно легко она подхватила его за талию и почти опустила в ванну. Дима как мог упирался руками в бортики ванны, но силы быстро покидали его. Говорить он уже не мог, только тихо скулил. А потом хватка вдруг ослабла. Он чуть не свалился в ванну, но в последний момент успел оттолкнуться от бортика и упал на пол. То, что когда-то было его мамой, тонко визжало, пытаясь отодрать от лица яростный меховой комок. Барс действовал молча, работая когтями и зубами. На шторку для душа упали первые рубиновые капли. Дима кое-как переполз по рук ванны, и уже поднимался, чтобы помочь другу, но тому, что когда-то было его мамой, удалось отодрать кота от лица и швырнуть его через коридор. Барс сгруппировался в полете и через секунду уже был готов снова ринуться в бой, но Дима не дал ему такого шанса. Схватив кота, он ринулся к входной двери, мгновенно справился с замком и скрылся в подъезде, прыгая через пролеты лестниц. Вслед летели проклятия и виск, но Дима уже ничего не слышал. Прижимая груди кота, он бежал довольно долго, только в лесу на узкой тропинке он сначала замедлился, а потом перешел на шаг. Светило солнце. Ковер прошлогодней листвы украсился множеством ландышей. Было тепло... Пели весенние птицы, сквозь прорехи изумрудного купола проглядывала глубокая лазурь неба. Хотелось дышать, наслаждаться каждым вздохом, думать о будущем, мечтать, но внутри поселилась сосущая пустота, не было даже слез. Барс тихонько замурчал на руках, прижимаясь к нему лапами. — Ничего, друг, переживем, — произнес он, наклоняясь к коту, вдыхая теплый запах его меха. К дому он вернулся на закате, подходил осторожно, чтобы из окон квартиры было не видно, разместился на ступенях крыльца и стал ждать отца. Тот, вопреки обыкновению, появился необычно рано, еще не успела отгореть вечерняя заря. «Димка, здорово!» — отец нахмурил брови, почуяв неладное. «Ты чего это тут? Кота выгуливаешь? А кто уроки делать будет?» Дима поднялся глядя отцу в глаза, сказал. Папа, кажется, мама пыталась меня у... у... Он осекся, неожиданно появились слезы, много слез. Они катились из глаз безудержным потоком. Ему было стыдно перед отцом, он пытался как-то унять плач, но лучше не становилось. Отец присел перед ним на корточки. Ты чего это несешь, а, сын? — спросил он. — А ну-ка успокойся и докладывай, как положено, что случилось. Странно, но эти слова отца помогли. Слезы остановились. «Она вставила провода в ванну, пыталась меня туда затащить», — сказал Дима. «Меня Барс спас, он ей на голову прыгнул, и я смог убежать за дверь». Отец долго испытующе глядел ему в глаза, потом поднялся и сказал, «Так, пойдем-ка домой, не бойся ничего и не дрейф, разберемся». Дома было все как обычно, бубнил телевизор на кухне, вкусно пахло ужином, мама что-то напивала себе под нос. Услышав, что открылась входная дверь, она вышла в коридор. На ней был привычный домашний халат, в руке лопатка, чтобы помешивать жареное. Лицо в нескольких местах было заклеено лейкопластырем. «Дорогой, нам надо избавиться от этого кота!» Она вытянула палец и показала на Барса. «Ты не представляешь, что он сегодня учинил! У него бешенство, наверное! Он может быть опасен для Димочки!» Отец, не отвечая и не разуваясь, Прошел в ванную, включил свет. Дима был удивлен, что, конечно, то, что когда-то было его мамой в ванной, убралось. Но нет. Судя по выражению лица папы, провода были на месте. Ой, что это он тут соорудил? То, что когда-то была Диминой мамой, прыгала у входа в ванную и причитала. А я давно говорила, нечего ему тут днем собираться. Отец вышел из ванны, серьезно посмотрел на Диму и сказал. «Бери кота». и ждем подъезда. Пап, но... Дима хотел возразить, что не хочет оставлять его наедине с этим существом, но отец перебил его. «Иди на улицу», — сказал он стальным голосом. И Дима, аккуратно взяв Барса на руки, вышел. Довольно быстро подъехала скорая. Бригада необычно крепких врачей с носилками вошла в подъезд, не обратив никакого внимания на Диму. Через несколько минут они спустились в сопровождении папы. На носилках лежало и извивалось существо, которое когда-то было его мамой. К счастью, кричать и сыпать проклятиями оно не могло. Мешал Кляп. «Звоните завтра в отделение», — сказал один из врачей, давая на подпись папе планшет с бумагами. «По диагнозу пока ничего не скажу, но точно потребуются юридические формальности и экспертиза, и показания ребенка, так что подготовьтесь». «Ясно», — кивнул отец, — «благодарю». «Если вам потребуется психологическая помощь, позвоните по номеру. Я справлюсь, не беспокойтесь». «Отлично. И, пожалуйста, проследите за сыном. Ему помощь точно потребуется. Если вдруг разовьется шоковое состояние, вызывайте нас». «Ясно», — повторил отец. «Не беспокойтесь, мы справимся». Скорая уехала. Они вернулись домой. Отец выбросил все, что приготовила мама и соорудил ужин из тушенки, хлеба и овощного салата – Дима сидел рядом и ковырялся в тарелке. Он ждал, что папа поговорит с ним. Ему очень сильно, отчаянно хотелось услышать от кого-то близкого, что все будет в порядке. Но отец молчал весь вечер. Только укладываясь спать, пожелал Диме спокойной ночи. В тот вечер он думал, что не уснет. Но далеко за полночь, когда шум машин под окнами почти стих, он все же провалился в сон. Тот сон был необыкновенно реальным. Ему приснился старый пустой двор и мертвец на багги, который хотел его куда-то забрать».